Речь с полицаем. На второй день, ближе к вечеру, комендант пошел наконец на попятную. Железнодорожники были выпущены на свободу. В окне водогрейки появилось оговоренное объявление. Алексей сообщил об этом в подгаузе Колькиной матери, а она, прибежав домой, кликнула Кольку: "Сынок, где дяди Гриши надо? Перевела дух. Отпустили наших-то?". «Ой, мамка, и молчишь!» Обхватил ее, принялся кружить по кухне. «Скажешь дяде Грише?» — высвободилась мать. «Скажешь, чтобы делал все, как они с Алексеем условились?» Алексей просил, чтобы где-нибудь около семи. «Бегу!» Примчавшись к старику, выпалил от порога. «Отпустили!» Старик чистил над помойным ведром картошку. Так с ножом и картофелиной в руках и присел возле ведра на табуретку. «Вот и ладно!» — проговорил устало. Расслабился, и Колька увидел вдруг, что он совсем старенький и больной. Не зная, что сказать, положил на плечо ему руку. Старик прикрыл ее сверху шуршавой ладонью, пожал легонько. «Вот и ладно!» Колька наклонился к его уху, шепнул Алексей велел сказать, часов в семь. Старик вскинул глаза на ходики, решительно поднялся. «Вот что, господин полковник!» Проговорил с неожиданной для кольки жесткостью, распахивая дверь в комнату. «Мы тебя отпускаем, освободим, значит, сейчас. Так хочу дать на прощанье совет, не вздумай мстить. Не смотри, что армию вашу пока мест не смяли». Одного человека везде настигнем, хоть какую охрану выставляй. Я понималь. И дядюшке твоему майору Стеблицу не поздоровится, если что. Я понималь, я есть предупредить ему. Вот-вот, а теперь слушай дальше. Мы тебя доставим на станцию, там есть телефон. Я понималь, я есть звонок в командатур, что мой освободили. Правильно, позвонишь своему майору. Но только не раньше, как мы уедем. Ты понял меня? Гуд. Старик сходил во двор, запряг серка. Вернувшись, освободил полковнику руки, надел на него шинель, снова скрутил руки веревкой. После этого завязал глаза, толкнул в рот скомканный носовой платок. Когда вышли на улицу, попросил Кольку. Кинь синца в сани. Подсадил немца в короб, уложил на дне, накрыл редном. Взяв серка под устцы, махнул Кольке рукой, чтобы открывал ворота. Колька выскочил за калитку, поглядел, все ли ладно на улице, вынул из скоб запорный брус, развел створы. За воротами старик распорядился. «Прикрой их на живульку, потом не конетелится». Достал из кармана парабелум, проверил, переложил за пазуху. «Лезь в короб», — скомандовал Кольке. Ложись на ноги ему, чтобы не вздумал брыкаться. Сам пристроился на полозьях позади, разобрал вожжи. Но! Проехали до угла, свернули в проулок, по нему выбрались на соседнюю улицу, прорысили до следующего проулка, и он вывел опять к дому дяди Гриши. Серко сразу потянул к знакомым воротам, но старик подстегнул его, снова пустил по тому же кругу. Колька оглянулся, не понимая, однако старик не стал ничего объяснять, лишь помаячил в темноте рукой, дескать, все в порядке. Так покружились полчаса, наверное, пока не натолкнулись в дальнем от дома проулке на полицая. Он вынырнул из подворотни, поймал возжу и, останавливая лошадь, спросил требовательно. — Стой! Куда едешь? Кто таков? Колька узнал Алексея. — Отвечай, Каналья, когда тебя спрашивают, — приступил Алексей к старику. — Господин полицай, — залебезил дядя Гриша, — господин полицай, мы по делу, вот тут недалечко. — А что везешь? — Алексей сорвал редно. — О, да у тебя человек тут! — Дяденька, мы больного везем, — принялся конючить Колька, — отпустите нас, пожалуйста. «Больного, говоришь? Сейчас проверим, какой это больной!» Подхватил полковника, вытащил из саней, поставил на ноги, сорвал с глаз повязку. Старик подождал, пока немец проморгается, и ударил на его глазах Алексея заранее припасенной дощечкой по голове. Тот зашатался и рухнул позади саней. «Гони!» — крикнул старик Кольке, запрыгивая в короб. На другой день, вернувшись с работы, мать принесла записку, адресованную лично Кольке, от Алексея. «Ну, артисты, здорово все разыграли. Старик так вошел в роль, что чуть не отправил меня на тот свет. У наших порядок. Привет брату и сестренке. Твой А». «Мам, глянь, брату и сестренке. Про кого он?» «А вот их, видать, в родню нам записал», – рассмеялась мать притягивая к себе торчавших тут же Светку с Кольшей. Да они и впрямь, будто родные стали. «Мам, а как сам-то он? Сильно его дядя Гриша припечатал?» Они же загодя обговорили, что дядя Гриша ударит по голове, так Алексей в шапку ваты натолкал. «А что, полковник?» Ну, когда Алексей привел его в комендатуру, он расчувствовался и сказал майору, чтоб тот представил пострадавшего полицая к награде. Так что, глядишь, навешают Алексею на грудь какую-нибудь ихнюю медаль. Она опять рассмеялась и пошла надевать фартук, чтобы приняться за домашние дела. — Коля, дай поглядеть! — попросила Светка записку. Прочитала, сосредоточенно шевеля губами, — передала Кольше. — Угу, — сказал Кольша, тоже прочитав, и спросил. — Слышь, пирог, а страшно было? Колька молча пожал плечами. Ему вдруг вспомнилась их ночная вылазка за елкой. Тогда, пожалуй, что казалось страшнее. И были они тогда совсем еще мальцы. Пацанята. Ведь это произошло так давно. Конец. Под боком у чужой комендатуры. Бесплатно скачать эту и другие аудиокниги и поддержать проект вы можете по адресу snakeru54.com Слава Душин. 2018 год.